Их юность будет озарена его именем. Преданность ему они пронесут до конца своей жизни. Им он должен открыть дорогу к власти. Своим возвышением они будут обязаны ему и только ему. Его мысли прервал Булганин. «Слово имеет товарищ Сталин». Сталин подошел к трибуне, зал встал.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 и всему коллективу инженеров, техников, рабочих и работниц метростроя. И опять гром аплодисментов. Все встали, поднялся и президиум, раздались крики «Ура!». Сталин, улыбаясь, стоял на трибуне, уже не пытаясь, утихомирить зал, овации относились не только к нему, а к правительству, объявившему благодарность метростроевцам, и к самим метростроевцам, заслужившим эту высокую благодарность. Когда зал наконец утих, Сталин сказал, «Сегодня же надо провести поправку о том, что объявляем благодарность всем работникам метростроя». Движением руки Он прекратил снова возникшие аплодисменты. Вы мне не аплодируйте. Это решение всех товарищей. И вторая поправка. Сталин посмотрел в лежащую перед ним бумажку. Я прямо читаю. За особые заслуги в деле мобилизации славных комсомольцев и комсомолок на успешное строительство московского метрополитена наградить орденом Ленина...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 о своих соперников, товарищ Сталин всегда останется для них тем, кто вознес их к власти. Так думал Сталин, вглядываясь в возбужденный, радостный, беснующийся от восторга зал. Да они искренне ему преданы, преданы беспредельно и до конца. Ему надо еще что-то сказать, сказать что-то простое, человеческое,